18 6 ноября 1854 года. Лагерь русской армии в крепости Карс Мичман Бибиков Николай Евгеньевич, снайпер гвардейского флотского экипажа. Сюда в Восточную Турцию я попал следующим образом. После того, как мы разгромили в Крыму высадившихся там англичан и французов, Нас всех собрали до кучи и принялись распределять по направлениям. И когда полковник Сан-Хуан спросил, кто хочет в Кавказскую армию, я первым поднял руку. Только прошу помнить вот о чем, господа товарищи, кавказцы. хулиович с нехорошей улыбочкой посмотрел на тех, кто выказал желание отправиться в армию генерала от инфантерии Муравьева. Служба там не будет похожа на курорт, лихорадка, холера и прочие местные болезни. Противник, который порой бежит, как заяц, при виде русского штыка, а порой не раздумывая бросаться на тот же штык. Да и сам генерал Муравьев еще тот командир. Толковый, умный, храбрый, к тому же бывший разведчик и дипломат, и в то же время строгий, требующий неуклонного исполнения приказов во что бы то ни стало. Надо учесть еще один момент. К подкреплению до недавнего времени поступали в Кавказскую армию довольно скудно, как говорится, по остаточному принципу. Значительная часть тамошних войск — местная милиция. Это иррегулярные отряды, которые подчиняются только своим соплеменникам, часто нестойкие в бою, зато неудержимые в грабеже мирных жителей. Правда, я хочу вас немного порадовать. «Действовать вы будете полуавтономно и подчиняться, естественно, будете генералу Муравьеву. А вот работать будете самостоятельно. На этот счет у старшего вашей группы, капитана Несмеянова, будет соответствующий приказ, подписанный самими императором Николаем Павловичем». И вот после такого отеческого наказа наша группа отправилась на Кавказ. Пароходов-регат Владимир доставил нас до Батума, а оттуда пешим, по конному, по скверным местным дорогам мы направились в лагерь генерала Муравьева. Кстати, Карс в этом варианте истории был обложен на год раньше, чем это было у нас. Как и у нас, турки были разбиты князем Бебутовым при Башкадекларе, и им же в июле этого года у Чирюк Дара. Правда, в нашей истории отряд князя Бебутова, подойдя к стенам Карса, вынужден был отойти, так как у него не имелось ни сил, ни осадной артиллерии для штурма этого сильно укрепленного города. А в этот раз за помощь Бебутову подошли главные силы Кавказской армии. Началась осада Карса. Город действительно был сильно укреплен и имел большой гарнизон. Войска в Карсе официально подчинялись Муширу, Мехамету, в паше известному как своей храбростью, так и тем, что он как военачальник был абсолютно безграмотным и бездарным. Поэтому фактически турками в крепости командовал британский полковник Уильям Фэнли Уильямс. Это был решительный, безжалостный человек, прекрасно разбиравшийся в военном деле. В нашей истории... Гарнизон Карса, страдая от голода и болезней, продержался в осаде целых полгода, лишь благодаря твердости и настойчивости британца. Поэтому первым делом нам надо избавиться от этого проклятого Уильямса, поставил нам задачу капитан Несмеянов. Это работа для снайперов. Вот его фото. И он протянул нам карточку, на которой был изображен мужчина лет под пятьдесят Высокий и стройный, с большим лысым черепом и черными усами с просенью. — Надо его помножить на ноль. Будете работать дальнобойными и снайперскими винтовками. Место для лёжки выберите сами. — Товарищ капитан, — ответил я, — а вы полагаете, что этот британец ни с того ни сего возьмет, да и попрется на передовую? Инглизы не привыкли прятаться за спинами сипаев. В данном случае, турок. Надо сделать так, чтобы этот самый Уильямс выбрался на передний край. А сделать он это, если... Ну, додумались? Или вам все надо разжевать и в рот положить? Я, кажется, понял. Мне вдруг стало смешно. Короче, потребуется что-то вроде шапки, надетой на палку. Поманить, британец высунется, тут ему и кирдык придет. — Молодец! — подмигнул мне капитан Несмеянов. — Только этой самой палкой, с надетой на нее шапкой, будет ложная атака Карса. Я договорился уже об этом с генералом Муравьевым. Он оказался умным человеком и, что самое главное, без здешних рыцарских заморочек. К тому же Муравьев ухватился за возможность разузнать о появлении новых батарей и укреплений под Карсом. «Кстати, вы знаете, кого я встретил в штабе Муравьева?» «Генерала Якова Бакланова, собственной персоной!» «Это тот самый Бакланов, чем именем немирный горцы пугает своих детей?» спросил Федя Зимин, родом из кубанских казаков. «Наслышал я о нем. И его черное знамя тоже видели, товарищ капитан?» «Видел. И череп с костями. И надпись на нем. «Чаю воскрешения мертвых!» и жизни будущего века. Аминь. Между прочим, он сразу понял, что мы задумали. Догнал он меня и попросил разрешения поучаствовать вместе с вами в охоте на британского генерала. Я, правда, отбрехался, сказал, что треба подумать. Уж больно он фигура заметная, два метра ростом, одним словом, человек гора. Хотя, как я слышал, стрелок он отличный. — Нет, товарищ капитан, — сказал я. Генерал Бакланов пусть лучше полюбуется, как его потомки умеют воевать. Мы уж как-нибудь сами. Демонстративную атаку генерал Муравьев решил провести на форт Тиздель, недавно сооруженном укреплении, носящее имя британского офицера, курировавшего его строительство. По сообщениям лазутчиков, на этом форте часто появлялся и полковник Уильямс, получивший от султана чин Ферика, генерал-майора. Ложному наступлению предшествовал артиллерийский обстрел, который корректировался с помощью беспилотника. Ядра и бомбы били не по площадям, а метко летели именно туда, где в крепости располагались резервы, склады вооружения, продовольствия и фуража. Потом из наших полевых укреплений вышло четыре батальона пехоты, Они построили две колонны, демонстрируя, что с минуты на минуту пойдут на штурм. Все выглядело достаточно правдоподобно. В Карсе завели тревогу. Турецкие военачальники срочно выводили войска к месту предполагаемого штурма. Вскоре должен был появиться и сам Уильямс. — Ага, вот вроде и он, собственной персоной. Я приник к оптическому прицелу. Надо было пристреляться, причем все сделать так, чтобы турки не догадались, что по ним ведется прицельный огонь. Если что, пусть думают, что в их начальника угодило ядро. Ведь рана, нанесенная крупнокалиберной пулей, мало чем отличается от ранения осколком ядра или бомбы. Британца я завалил лишь четвертым выстрелом, но попал основательно, в левый бок. А это мгновенная смерть. Крупнокалиберная винтовка — гуманное оружие. После нее инвалидов не бывает. Вокруг своего поверженного командира засуетились его подчиненные. И надо же такому случиться. Одна наша бомба угодила прямиком в скопище зарядных ящиков, приготовленных для подвоза боеприпасов к турецким батареям. Громыхнул чудовищный силы взрыв. В воздух полетели какие-то обломки и части человеческих тел. Форт Тиздль охотался дымом. Вот и славно, трампа-бам-па-бам. Промурлыкал я и, вместе со своим напарником, подхватив снайперку, отправился в тыл. Мне интересно, сколько после всего случившегося продержится Карс. Думаю, что недолго.